Глава 26 Лаборатория магистра Волсумза. Не могу удержаться, чтобы не бросить взгляд в сторону преподавательских столов. Испытываю два противоположных чувства — облегчение и боль. Морщусь. Что было бы легче? Увидеть их здесь, где много людей, стать свидетелем того, как он оказывает ей знаки внимания? А не оказывать он не может. Достаточно вспомнить, как она бросилась ему на шею, чтобы понять, что у них давние и всеми признанные отношения. Или, как сейчас, легче понимать, что они где-то там вдвоём и занимаются именно этими самыми отношениями. Ага, ага. Выбор для мазохиста. Стискиваю зубы и сжимаю кулаки до боли, впиваясь ногтями в собственные ладони. Медленно и глубоко вдыхаю и выдыхаю. Давить, только давить в себе ростки чувств. Ведь так не бывает, чтобы всего лишь за сутки появились глубокие чувства. Это просто гормоны. Ну, не верю я в любовь с первого взгляда. Такая ненормальная реакция может означать только одно — внешность превыше всего. Люди должны хотя бы немного узнать друг друга. Мы с Антоном полгода встречались, прежде чем первый раз поцеловались. И что? Это помогло узнать его получше за эти полгода. Хорошо, что здесь я разобралась быстрее. Вот только почему так больно? Об Антоне я ни мгновения не сожалела. Хорошо, хоть магистра Волсумза нет с его внимательным, всё понимающим взглядом. Они уехали в соседний город. Раздаётся над духом вкратчивый голос. Там много романтических мест. Я вздрагиваю. «Чёрт побери! Стоило только подумать!» Вспоминаю любимую английскую поговорку. «Talk of the devil and his shirt sure appear». Дословный перевод с английского. «Поговори о дьяволе, и он появится». Соответствует поговорке «Лёгок на помине». Мороз по коже. Магистр Волсом спугает меня до дрожи. «Что вот ему нужно?» «Мне это не интересно отвечаю я просевшим голосом, а под ребрами в солнечном сплетении закручиваются в болезненный узел две стихии. Короткий смешок, и я вижу спину магистра, удаляющегося от меня к своему столику. «Что-то застыло», — оборачивается Эния, которая шла чуть впереди и, в общем, шуме не услышала моего обмена репликами с магистром. Зато Рихер оказывается более внимательным. «Что сказал тебе мой отец?» — хмуро спрашивает он, когда я сажусь за стол, и Энния отвлекается на разговор с девушкой с нашего курса. Пожимаю плечами и вру. Напомнил про отработку. Рихер постукивает вилкой по столу в задумчивости. «Ты не переживай. Я буду там». «Я же просила». «Я приду туда заранее». «Что? Я не могу просто так случайно к отцу заглянуть». «Мне непонятно. Отец никогда не назначал отработок адептам с других курсов». «Ну, наверное, другие не поджигали на занятиях его мантию», — пытаюсь улыбнуться я. «И вообще, Рихер кажется мне нормальным парнем. Я бы с удовольствием с ним просто подружилась. Но, к сожалению, у него ко мне иной интерес. А из-за этого куча проблем». И от однокурсниц ничего хорошего ждать не приходится. Достаточно вспомнить, как Лючия на полном серьёзе швырнула в меня огненным шаром, и отец его и явно недоволен. Интересно, а магистр Волсумс и Алисии был так же недоволен, чем она-то могла ему не угодить? Понимание появляется совершенно случайно вечером, когда я подхожу к лаборатории магистра волсумза. Это отдельно стоящий флигель — На краю ещё одного полигона, меньшего по размеру, чем тот, на котором я уже занималась. Интересно, что за эксперименты проводит магистр в своём логове, и если для этого требуется столь приличное расстояние от остальных зданий Академии? Что, если они по-настоящему опасны? Разглядываю мрачные двухэтажные здания из тёмно-серого камня. В таком только пыточные устраивать. Меня провожает Эния, потому что я всё ещё плохо знаю, где и что находится. К самому флигелю она не приближается, останавливается и показывает на него издалека. «Я никогда не бывала внутри. Расскажешь потом. Дорогу обратно найдёшь?» Киваю. «Настолько я типографическим кретинизмом не страдаю. Вот только не ляпни при магистре что-нибудь подобное. Не ляпну». Это я только тебе и потому что нервничаю. Понимаю. Ну, мне сейчас тоже несладко сладко придётся. Я пока с Марком в студенческой кафешке посижу. Как раз о тебе поговорим. Она зябко поводит плечами. Ох, и влетит же мне. Сжимаю ободряющую её руку, и Энния отвечает тем же. Смысла нет напоминать, что именно она всё это замутила. Сама знает. Теперь нам вдвоём выбираться». Энния уходит, а я направляюсь к флигелю и некоторое время стою напротив двери, не решаясь приблизиться. Но надо сделать первый шаг. Медленно выдыхаю и мягко, покошачьи ступая, поднимаюсь по ступеням. Заношу руку, чтобы постучать, и в этот момент замечаю, что дверь приоткрыта, и ещё слышу голоса, доносящиеся через узкую щелочку. «Близость с женщинами только на пользу, но с теми, к кому ты равнодушен», — рычит магистр. «Чувства отнимают силу стихий. У тебя только началось формирование третьей. Вся моя работа пойдет на смарку». «Ты запрещаешь мне встречаться с Алисией, потому что она мне нравится?» В голосе Рихара упрямство. «Так вот в чем дело. Рихару просто запрещено влюбляться». «Тогда ясно». Почему и Алисия магистру не нравилась? А уж обо мне говорить нечего, хотя для него мы одно и то же лицо. Рихард что-то отвечает отцу, слов я не разобрала, но, судя по интонации, возражает. Пожалуй, мне лучше прервать это обсуждение, пока далеко не зашло. Но прежде чем успеваю постучать, до меня доносится ещё одна фраза. У неё на ауре метка истинности. Тебе лучше забыть об этой девице. Что? «Какая метка!» Стоило, наверное, послушать чуть дольше, но рука уже коснулась дерева. Вроде и тихо стукнуло, но разговор сразу смолк. Вдох, выдох. Нажимаю на ручку двери. Створка открывается с едва слышным скрипом. На меня уставились две пары глаз. В одних — волчья угроза, в других — растерянность. Рихард смотрит так, словно впервые увидел. А потом его взгляд становится расфокусированным, Он словно направлен сквозь меня. Я догадываюсь. Изучает мою ауру. Интересно, что он там видит? Похоже, ничего, потому что Рихар переводит глаза на отца и недоверчиво хмурится. Подозреваю, что магистр врет своему сыну про какую-то там метку, чтобы отвадить от меня. Ну что ж, я его вполне понимаю. Зачем магистру невестка, которая совсем недавно обжималась с другим и, в сущности, позволяла залезть к себе под юбку? А к тому же она вызывает у его сына запретные чувства, мешающие развитию магических сил. Впрочем, не его это магистрячье дело. И сын его меня не интересует, и мои отношения с ректором его волновать не должны, даже если это бывшие отношения». Смотрю на магистра из-под не думая о том, что это может выглядеть как вызов, а вот он, поди, именно так и воспринимает, потому что губы его искривляются в насмешливой полуулыбке. «Рихер, ты можешь идти». Магистр это говорит так, что не повиноваться невозможно. Даже сын не смеет сопротивляться. Позади меня хлопает дверь. «Так, надо взять себя в руки». Ничего этот Волсумс не посмеет мне сделать. В конце концов, если потребует, чтобы я не флиртовала с его сыном, это не проблема, пообещаю и выполню. Мне ведь и правда будет несложно это сделать. Тем более, что никаких чувств, кроме дружеских, я к крихору не испытываю. И даже честнее будет сразу все точки над «и» расставить, чем мучить парня. Тем временем магистр разглядывает меня, присев на краешек своего письменного стола. И мне становится всё более неловко. Собираюсь силами и задаю вопрос. «В чём будет заключаться отработка?» «Мне нужно получить несколько ответов», — говорит магистр и замолкает. «Мне что, клещами из него тянуть эти вопросы?» «Не дождётся». «Нужно спрашивать?» «Пусть спрашивает. Вот только о ректоре я с ним беседовать не собираюсь». «Адепт Рейнерс», — начинает он, сверляя меня холодным взглядом. «Или как вас там зовут на самом деле? Вы в курсе, как относится имперская служба безопасности к иномерянам?» Ощущение, что мне на голову упала огромная глыба, и так основательно покаталась на том, что от меня осталось. Вот так просто и прямо в лоб. Молчу, пытаясь сообразить, что тут можно ответить. Как он понял? Ведь до сих пор никто из преподавателей не уловил. Набираюсь наглости. «А при чём здесь я?» Голос чуточку дрогнул, зато глазами хлопаю не видно. А при том, что лорд Арский — один из лучших сыскных псов Императорской службы безопасности, хоть он это и скрывает. «Как вы думаете, Алисия?» Моё ненастоящее имя звучит в его устах чуть насмешливо. «Если я вас так быстро раскусил, неужели он, специалист по отлову и номерян мог не заметить в вас столь пикантную подробность?» Нервно сглатываю. Магистр намекает, что интерес ко мне ректора был именно профессиональным. И тогда всё внимание Кристиана объясняется именно этим, даже не попыткой просто провести время с наивной дурочкой. И... Какой вариант-то обиднее. Стоп! О чём вообще я думаю? Сейчас вопрос идёт о выживании или нет. Ведь зачем-то магистр решил со мной пообщаться наедине. Значит, не всё потеряно. Но признаваться всё-таки не спешу. «С чего вы взяли?» Спрашиваю, подразумевая совсем другой вопрос. «Как вы догадались?» И магистр, кивнув, отвечает именно на второй. Второе название зеркальной магии — это магия отражения. Принять опасность на щит — это простое действие, доступное первокурсникам. Но вот отразить, да еще перенаправить, этого не умею даже я. Но я видел такой эффект у одного из иномерян. Для этого нужно минимум один раз пересечь зеркальную грань. У вас богатая фантазия, магистр. Я понятия не имею ни о зеркальной магии, ни о магии отражения. То есть... Слышала, конечно, но не более того. Я просто испугалась. Лючея была слишком агрессивна. Добавляю мысленно. А всё остальное ещё доказать надо. Алисия была в этом мире? Была. Пусть докажет, что я не она. А кроме того, ведь не зря же он вёл этот разговор приватно. Либо ищет подтверждение своим догадкам, либо ему от меня что-то надо. Не ожидал. — рычит магистр. Сейчас на его лице искреннее и злое удивление. А вот я закусила у дела. Мне терять нечего. — Чего именно? — снова делаю наивные глаза и хлопаю ресницами. — Такой наглости. Магистр делает стремительное движение и оказывается рядом со мной. Его ладони впечатываются в стену по обеим сторонам от моей головы, а сам он нависает надо мной. Дежавю. Только вот Антон хотел меня изнасиловать, а этот, по-моему, и убить может. «Не смей играть со мной, человечка!» — рявкает магистр. Испугаться не успеваю. Хотя нет, успеваю. И аж два раза. Во-первых, самого магистра, а во-вторых, грохота двери, едва не слетевшей с петель. Меня окутывает знакомый аромат горьковатого цитруса — Столик и корицы. Да чего же они скоростные, все эти драконы? Магистр Волсум стоит уже в нескольких шагах от меня. Не придерёшься. Но это не уменьшает ярости, исходящие от лорда Арского. И эта ярость направлена на меня? Адепт Рейнерс, почему вы не явились после занятий? У вас три отработки. Вроде две было, бормочу я. Хотя... Я уже ни в чём не уверена. Сбилась со счёта. Выручает магистр Волсумс. Сейчас его голос звучит вполне миролюбиво. Она мне не сказала. Я назначил адепту отработку в связи с тем, что она на занятии пыталась поджечь мою мантию. Но если вам нужнее... Открываю рот, чтобы возмутиться. Я им что, вещь? Мне не нужна? Берите, сэр. Но тут же благоразумно захлопываю рот. Сейчас главное — выбраться из берлоги Волсумза. Ректор без лишних слов подхватывает меня под локоть и, можно сказать, тащит за собой. Всё-таки я очень хорошо воспитанная девочка, потому что огромным усилием воли сдерживаю в себе желание показать оставшемуся магистру Волсумзу неприличный жест за спиной ректора. Ни разу в жизни никому его не показывала, но как же сейчас зудит средний палец! Утешаю себя тем что в этом мире никто, скорее всего, и не поймёт, что я имею в виду.